276 Май 4 Можно ли удивляться тому, что сердце переполняется скорбью, и ощущение тьмы, навишенной планетой, чувствуется так тяжко? Глупые радуются, мудрые печалуются, перелом еще не наступил, но самая близость его усиливает бешенство тьмы. Из башни струятся лучи, но им надо навстречу стремиться сознанием, чтобы их воспринимать. Тяжкое время, небывалое время великого напряжения перед восходом, и можно ли сетовать на то, что сердце чует происходящее в мире? Надо, чтобы напряжение светлых сознаний превысило напряжение нагнетения страны темных. И спасение можно искать только в башнях духа. Думаю, что решает земной план. Но это неверно. Мир тонкий служит как бы переходным этапом от решений огненного мира к утверждению этих решений в мире земном. Земляне в своих действиях ограничены сроками жизни в теле. Но огненный мир этих ограничений не имеет. Его решения идут далеко в будущее, не считаясь краткими и временными решениями людей данного поколения.